Глава 32. По мере того, как Майк вёл свой рассказ, выражение ужаса на лице Аллана становилось всё глубже. Тень облегчения промелькнула в его глазах, только когда Майк начал извиняться за то, что оба Култона попали в лапы Чиба. — Ну и хорошо! — воскликнул Аллан совершенно искренне. — А теперь, когда у нас больше нет краденых картин, давай сдадим твоего Келлоуэ Ренсому и бросим профессора на произвол судьбы? Кроме того, Чип, безусловно, расскажет полиции о том, какую роль в ограблении сыграли мы, так что от наказания нам тоже не уйти. И, наконец, нужно подумать об Уэсте. Уэсте они звонили уже несколько раз, но попадали только на его голосовую почту. В конце концов, Майк оставил студенту сообщение, в котором предупреждал, что Чип, скорее всего, попытается его разыскать, чтобы отвернуть голову. — И в этом виноват? «Только ты сам, идиот чертов!» — добавил от себя Алан. «Надеюсь», — сказал Майк, закончив вызов, — «что он все еще ищет Элис, а не валяется дома пьяный или под наркотиками». «Лучше всего для Уэсти было бы вовсе уехать из страны», — сказал Алан. «Похоже, ты прав», — согласился Майк. «Что до меня, то они оба могут хоть сейчас отправляться в ад, и он, и его жадная подружка», — заявил алан и принялся расхаживать по комнате, одновременно пытаясь развязать узел галстука. «Кстати, почему ты при полном параде?» — спохватился Майк. «Ведь сейчас еще ночь». Алан остановился и оглядел себя с легким недоумением. «Я еще не ложился». «Ты дома ходишь в галстуке?» «Не обращай внимания, это все ерунда. Скажи лучше, что нам теперь делать?» «Я ведь знал, с самого начала знал, что наша затея кончится плохо». — Я знаю, что можешь сделать ты. — Постарайся для начала взять себя в руки, — рассудительно сказал Майк. Ему очень хотелось напомнить, что это в его дом вломились бандиты. Это ему они угрожали, и это он был вынужден спасаться бегством, прыгая через заборы и продираясь сквозь живые изгороди. Наконец, это его чип и страх считали виновным во всем, что случилось, и именно с ним они хотели поквитаться. Но, поглядев на лицо друга, Майк понял, что это не поможет. Так ему Алана не успокоить. Качая головой, его друг продолжал бормотать что-то насчет того, что все предварительное планирование оказалось ни к чему, поэтому Майк ограничился тем, что повторил свои первоначальные инструкции. Алан слушал его с рассеянным видом, поминутно снимая очки, чтобы протереть их кончиком носового платка. Закончив, Майк налил себе еще кофе, Аллану он даже предлагать не стал и, откинувшись назад, прислонился затылком к подголовнику кресла. На несколько секунд он даже позволил себе сомкнуть веки, но вставшее перед его мысленным взором яростное лицо Чиба заставило Майка снова открыть глаза. Положение сложилось очень серьезное, серьезное и опасное. Он понимал это даже слишком хорошо. Не могу понять, о чем он только думал, этот Уэсти? проговорил Алан, пристально глядя на него. Неужели просто не смог удержаться, чтобы не поставить на полотне свою идиотскую подпись? Или для Уэсти мы представители власти, истеблишмента, и он решил таким образом подложить нам свинью? Не представляю, как он мог не подменить оригинал копии. Может, он так волновался, что все перепутал? «Аттерсон лежал в хранилище, которое открывал ты», — негромко напомнил Майк. «Что?» одно из двух картин, которые ты вынес со склада, как раз и был Атерсон, которого мы впоследствии отдали Чибу», — повторил он спокойно. «Тогда я... тогда я совсем ничего не понимаю. Неужели мы оставили оригинал в фургоне? И, кстати, куда девались те десять или 12 картин?» Пропажи которых обнаружилась во время инвентаризации сколько картин мы украли майк это ты можешь мне сказать майк покачал головой нам нужно срочно связаться с гистингом после усте чип и страх непременно захотят побеседовать с ним а потом с нами не волнуйся алан думаю твое имя находится в самом конце их списка алан вымученно улыбнулся вынужден тебя разочаровать Майк, но я уверен, что это не так. Его улыбки оказалось достаточно, чтобы Майк начал смеяться, Алан, глядя на него, тоже расхохотался, а Майк просто не мог остановиться. Ему пришлось несколько раз ущипнуть себя за переносицу, прежде чем он сумел взять себя в руки. «Как мы ухитрились вляпаться в такое?» — задал риторический вопрос Алан, вытирая глаза платком. Майк покачал головой. «Ну, «Думаю, теперь это не важно». — Давай-ка лучше подумаем о том, как мы будем выбираться. — У нас всегда есть это. Аллан достал из нагрудного кармана небольшой бумажный прямоугольник, на котором было что-то напечатано. Майк всмотрелся в крошечные буквы. Это была визитная карточка детектива-инспектора Ренсома, изрядно помятая и покрытая грязными пятнами, однако все телефоны, включая написанный от руки номер мобильного, оставались вполне читаемыми. «Оставим ее на крайний случай». Майк взял у Аллана карточку и бережно убрал в бумажник. «А сейчас нам нужно повидаться с Робертом». «Ну что, если бандиты будут ждать нас там?» — боязливо спросил Алан, снова начиная нервничать. Майк ненадолго задумался. «У меня есть один план», — сказал он. «Правда, придется взять твою машину. Идем, я все объясню по дороге». Таксист был прав. В эти ранние предутренние часы Эдинбург словно вымер. В нем не было бурной ночной жизни, которой отличались более крупные города, вроде Глазго и Ньюкосла. Движений на улицах почти не было, а это означало, что Ауди будет бросаться в глаза. Только одно было в их пользу. Майк хорошо знал, как выглядит БМВ Чиба, а гангстер понятия не имел, какой марки машина у алана Да и самого Аллана бандит видел только мельком страх и вовсе никогда с ним не встречался. Вот почему Майк распластался на заднем сиденье, чтобы его не было видно, а Аллану велел остерегаться черных BMW 5-й серии. Предостережение заставило Аллана занервничать с новой силой. Теперь каждый раз, когда они вынуждены были останавливаться на перекрестках и красных сигналах светофора, он непроизвольно стискивал руль. Если сзади появлялась еще какая-нибудь машина... Алан сразу напрягался, неподвижно глядя в лобовое стекло. Со стороны он, наверное, выглядел, словно пьяный водитель, который до смерти боится, как бы его не остановила полиция. Сначала Майк хотел посоветовать другу расслабиться, но потом решил, что Чип и Страх тоже подумают, будто перед ними обыкновенная пьянчуга. По дороге, впрочем, им встретилось лишь несколько такси, которые, светя желтыми фонариками, тщетно ждали несуществующих пассажиров. Майк даже подумал, не проехать ли им мимо дома, где жил Уэсти, чтобы, так сказать, разведать обстановку, но потом решил не рисковать, да и Аллан вряд ли бы на это согласился. Гистинг жил за городом, туда они и отправились. Дом профессора представлял собой отдельный особняк с довольно большим участком в Дженнипергрим. И Майк, и Аллан несколько раз бывали здесь на вечеринках и неофициальных приемах, во время которых профессор знакомил их с критиками, искусствоведами, преподавателями и художниками. Как-то один из гостей, известный авангардист, машинально разрисовал бессмысленными каракулями бумажную салфетку, которую Аллан перед уходом незаметно положил в карман. Сейчас Майк напомнил другу об этом случае, надеясь каким образом отвлечь его от тревожных мыслей. — Никак не соберусь вставить ее в рамку, — отозвался Аллан. Единственное, о чем я жалею, — это о том, что не попросил парня поставить на салфетке свою подпись. Они проехали еще мили-полторы, когда Майк, осторожно выглянув в окно, увидел, что они близки к цели своего путешествия. — Останови у обочины, — сказал он, и Алан послушно притормозил. До дома профессора оставалось несколько сотен ярдов. От дороги, которая в последние годы превратилась в одну из основных пригородных трасс, — Особняк отделяла невысокая каменная стена. Когда-то поверх стены шла металлическая решетка, но ее разобрали еще в годы Второй мировой войны, чтобы переплавить на снаряды и пушки. Об этом Гиссинг как-то рассказывал обоим за рюмкой Портвейна. — Все это, конечно, чушь собачья, — усмехнулся он. Местные жители собрали несколько тонн металлического лома, а окончилось тем, что всю эту кучу железок сбросили в Фертофорд. Ни на что путное они все равно не годились. Зато люди считали, будто они делают что-то полезное для обороны страны. Пока Майк осматривался, Аллан выключил зажигание и фары, потом протянул другу мобильник. Они с самого начала решили, что если возле дома Гиссинга будет телефон-автомат, они воспользуются им. Но ничего такого Майк поблизости не увидел. Сейчас он поглубже вдохнул воздух и набрал номер. «Мне кажется, кто-то пытается взломать заднюю дверь моего соседа», — быстро проговорил он, когда ему ответили. «Я слышал звон разбитого стекла. Мой сосед уже старик, он живет один, я очень волнуюсь. Пожалуйста, пришлите машину». Он продиктовал адрес Гиссинга и дал отбой. «Ну вот, теперь будем ждать», — сказал он, возвращая телефон Аллану. «Твой голос наверняка записали на пленку», — заметил тот. «Наплевать», — отозвался Майк. — Голос Уэсти они записали, — сказал Алан. Ренсом давал ее мне прослушать. И еще он сказал, что полицейские эксперты могут по звуку двигателя определить марку машины. — Ренсом — мешок дерьма, — возразил Майк, стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно увереннее, хотя на самом деле никакой уверенности он не чувствовал. Его-то голос Ренсом знал и, наверное, смог бы опознать его на записи Даже без помощи экспертов, так же, как и голос Алана, впрочем. Вот почему Майк решил, что по большому счету не имеет значения, кто из них будет звонить в полицию. Теперь уже мало что имело значение. Как видно, сегодняшняя ночь для полиции Латиана и пограничного края выдалась спокойной, поскольку патрульная машина подъехала меньше, чем через пять минут. Отцветы голубых проблесковых маячков — Мечущихся по стенам домов и кронам деревьев Майк и Алан заметили еще издалека. Огни, впрочем, погасли еще до того, как машина остановилась. Сирену полицейские тоже не включали, то ли боялись спугнуть предполагаемых грабителей, то ли не хотели разбудить спящих соседей. И Майк подумал, что подобная галантность, возможно, наверное, только в Эдинбурге. Пригнувшись на сиденье, друзья смотрели, как полицейские вышли из машины, Патрульные были без фуражек, но в черных бронежилетах, надетых поверх белых рубашек с короткими рукавами. Один из них держал в руке электрический фонарик, бледный луч которого сразу уперся в стену дома профессора. Открыв калитку полисадника, полицейские двинулись к парадной двери, но Майк на них почти не смотрел. Сосредоточившись на припаркованных перед домом автомобилях, он все ждал, что один из них вот-вот включит двигатель и стремительно отъедет, Но ничего так и не произошло. Кажется, чисто, чуть слышно выдохнул Алан, когда полицейские, потоптавшись на крыльце, двинулись в обход дома. Окей? Так же шепотом отозвался Майк. Трогай! Только ради бога, не спеши! Алан включил зажигание фара и плавно тронул Ауди с места. Не торопясь, словно выбирая место для парковки, они проехали мимо дома профессора. Майк. Развернувшись на заднем сиденье, всматривался в темноту, где плясал луч фонаря, отбрасывавший причудливые тени на стену соседнего дома и гаража, которым Гессинг не пользовался с тех пор, как перерос свое увеличение спортивными автомобилями. — На углу развернись, — велел Майк. — Да, большой Бвана, — у перекрестка Алан включил поворотник и, развернувшись в три приема, также медленно поехал в обратном направлении полицейские уже вернулись к парадному крыльцу один сжал на кнопку звонка другой пытался заглянуть в щель почтового ящика майк различил и потрескивание портативной рации никого нет сказал алан или они сидят очень тихо добавил майк хотя сам не очень-то в это верил потом они снова припарковались на этот раз на противоположной стороне улицы так что Капот Ауди смотрел от дома профессора. Через пару минут патрульная машина отъехала, а еще несколько секунд спустя вдруг зазвонил мобильный Алана. «Это, наверное, полиция, — сказал он. — Хотят оштрафовать нас за ложный вызов». «Не отвечай», — посоветовал Майк. «Я и не собирался. Скажу, что телефон украли». «Вряд ли Рэнсом тебе поверит. «Да уж». «Наконец телефон замолчал». Для верности они выждали еще минут пять, потом Майк хлопнул приятеля по спине. Может, подъедем ближе? Предложил Алан. Давай прогуляемся. Свежий воздух нам не повредит. Они выбрались из машины и, соблюдая осторожность, подошли к дому Гиссинга. Нигде в соседних домах не видно было ни огонька, и ни одна из припаркованных на обочине машин не была черным БМВ. Вдруг Кэллой. «Его уже схватил», — шепотом предположил Алан. «Может быть», — отозвался Майк, — «но вряд ли». «Полицейские могут каждую минуту вернуться». Да, Майк толкнул деревянную калитку и первым двинулся по дорожке к широкому панорамному окну гостиной. Прижавшись лицом к стеклу, он попытался заглянуть внутрь, но жалюзи на окне оказались плотно закрыты. Слева от парадной двери было еще одно окно, Главное окно той самой столовой, где Алан прикарманил высокохудожественную салфетку, но и на нем жалюзи были опущены. Отпечатки! Прошипел Алан. Ты оставил отпечатки? Только сейчас Майк сообразил, что упирается в стекло всей ладонью. Пожав плечами, он убрал руку и стал обходить дом со стороны гаража. Ничего не понимаю, пробормотал Алан, следуя за ним по пятам. Такое ощущение, что в доме никто не живет. Где же Роберт? Неужели он скрывается? Но ведь если он не появится на дипломной выставке, это будет выглядеть подозрительно. Задний двор был пуст. Вышедшая из-за облаков луна давала достаточно света, чтобы Майк мог в этом убедиться. Из оранжереи, где они с профессором не раз пили портвейн и бренди, исчезли все катки с растениями и старенькая плетеная мебель. Кто-то снял даже желези на кухонном окне, И Майк, заглянув внутрь, увидел одни лишь голые стены. «Гиссинг сбежал!» — ахнул Алан. «Другого объяснения я не вижу», — согласился Майк. И, сделав несколько шагов назад, едва не упал, запутавшись в высокой траве, которой поросла давно нестриженная лужайка. Пытаясь высвободиться, Майк задел ногой что-то твердое. Это оказалась картонная табличка на деревянном шесте, Поверх слова «продается» кто-то наклеил узкую полоску бумаги, на которой шрифтом помельче было напечатано «продано». Наклонившись, Майк поднял объявление, чтобы Аллан тоже мог его прочитать. «Теперь мы его уже не отыщем», — сказал он.